Макарьевский Четиминеи. Это хотя и с проблемами, но поскольку то было возможно, полный свод всей древнерусской письменности, колоссальный памятник, воздвигнутый на грани между старой, разрозненной Русью и Русью новой, объединенной в московское государство. Четиминеи тоже объединили русскую литературу, разбросанную дотоле по областным углам в монастырях и церквях. В области литературы митрополит Макарий совершил то же самое, что в области церковной. Канонизуя русских святых и собирая русскую литературу, он помимо ближайших целей достигал еще и целей общих, закрепляя идею государственного единения. Свою работу собирания митрополит Макарий совершил еще в Новгороде на архиепископской кафедре, но потом дополнил ее в Москве. В ту пору Новгород был первым городом по богатству книжных и просветительных средств, но передав свой труд в Москве, 13 фолиантов вклад в Успенский собор, он поставил и этот, ныне царственный город, в завидное положение сделаться не только политическим, но и духовным центром, средоточием просвещения для всей Руси. Недаром в эти же годы, 1553, в Москве возникает первая типография. Состав честь именей, все книги новозаветные, значительная часть ветхозаветных, слова и беседы святых отцов церкви, Старинные сборники русского происхождения, как «Потереким», «Пчела», книга «Измарагд», «Золотая цепь», книга «Козьмы», «Индиклопова» и другие. Многочисленные жития святых, похвальные слова святым, сказания об открытии их мощей, слова учительные, торжественные на празднике, толкование церковных служб, назидательные повести, послания русских князей и духовных лиц и многое другое. Название сборника Сборник разделен на 12 больших книг по числу 12 месяцев года. Содержание каждой книги разбито по дням месяца. Таким образом, этот сборник для чтения на каждый день месяца, минее читаемое в отличие от минеи служебной, то есть сборника церковных служб. Завоевание казани Казань из всех трех татарских царств первая признала над собой власть русского царя. Победа над врагом вчера еще страшным, казалось неодолимым, досталась с гораздо большим напряжением сил, чем того, потребовали Астрахань и сибирское царство Кучума. В ту пору Казань была самым беспокойным соседом. Ее близость особенно ощутительна и тяжело отзывалась на восточных окраинах, постоянно подвергавшихся опустошениям. Вот почему падение Казани произвело на современников громадное впечатление. Прежде всего, это было первое настоящее завоевание чужой земли. Раньше Москва только присоединяла вотчины и земли, росла за счет своих же собратьев. Притом, это было завоевание не какой-нибудь простой земли, а целого царства. Нам довольно трудно представить себе, что значило в шестнадцатом веке для современников завоевать татарское царство, какой смысл вкладывался в эти слова. В России царями величали только византийских императоров да татарских ханов. Этим титулом обозначали только государей старших, обладающих особой властью и преимуществами. Недаром князья московские преклонялись перед ордынскими ханами – покорно признавали свое княжество их улусом, терпеливо сносили унизительные обряды на приеме ханских послов. Приниженное положение забывается не сразу, и даже освободившись от платежа дани, став государями независимыми, князья московские еще не освободились от обаяния той власти, которой они подчинялись два с половиной века. Иван III требовал себе равенства с султаном, с германским императором, но еще не смел и думать о равенстве с крымским ханом, и в грамотах своих бил ему челом.